Глава 14. Появляется Скали Пепси бросает вызов Ухаживание. Майк Маркула никогда не стремился быть президентом Apple. Ему нравилось продумывать дизайн своих новых домов, летать на частном самолете, жить на дивиденды с акций совсем не хотелось постоянно улаживать конфликты или тешить чье то самолюбие. Обязанности президента он неохотно принял на себя, когда пришлось уволить Майка Скотта и пообещал жене, что это ненадолго. Два года спустя к концу 1982 года супруга поставила Маркуле ультиматум: он должен немедленно найти себе замену. Джобс понимал, что пока не готов в одиночку управлять компанией, хотя, конечно, попытаться хотелось. Несмотря на самонадеянность, Стив мог объективно оценить свои возможности. Маркула согласился, что для должности президента Apple Джобс еще не созрел. Значит, нужно было найти кандидата со стороны. Больше всего их устраивала кандидатура Дона Эстриджа, создавшего с нуля подразделение персональных компьютеров корпорации IBM и выпустившего линейку продуктов, которые, что бы себе не думали Джобс с коллегами, по продажам обгоняли Apple. Подразделение Эстриджа находилось в бока штат Флорида, подальше от главного офиса в Армонке, штат Нью-Йорк, а значит и от корпоративных игр. Как и Джобс, Эстридж был целеустремленный, умный, По натуре лидер и отчасти бунтарь, но ему, в отличие от Стива, хватало мудрости позволять другим думать, что его блестящие идеи их собственные. Джобс полетел в бока Аратон, предложил Эстриджу оклад в миллион долларов в год и такую же премию при устройстве на работу, но тот отказался. Он был не из тех, кто переходит в стан врага. Ему нравилось быть частью системы, то есть служить во флоте, а не подвязаться с шайкой пиратов. Его покоробили рассказать Джобса о том, как они с возом надули телефонную компанию. Эстрид нравилось говорить, что он работает в IBM. Тогда Джобс и Маркула поручили Джерри Рошу, руководителю кадровой службы, подобрать другую кандидатуру, желательно не из технической отрасли. Им нужен был маркетолог, разбиравшийся в рекламе, исследованиях рынка имевший вес на Уолл-стрит. Рош нацелился на главного рекламного мага и волшебника того времени Джона Скалли. президента подразделения «Пепсикола» корпорации «Пепсико», чья компания «Пепси» бросает вызов с головокружительным успехом прогремела по всей стране. Выступая с речью в Стэнфорде, Джобс слышал о Скали, который общался со студентами до него много хорошего. Поэтому дал понять трошу, что будет рад с ним встретиться. Жизненный путь Скалли складывался иначе, чем у Джобса. Его мать светская дама с Манхэттена, не выходила из дому без длинных белых перчаток. А отец был адвокатом и сделал блестящую карьеру на Уолл-стрит. Скалли ходил в школу Сент-Марк, получил степень бакалавра в Брауне, после чего закончил Уортон. Добился успеха в PepsiCo как талантливый маркетолог и рекламист. Разработка продукции и информационных технологий не входили в сферу его интересов. Скалли прилетел в Лос-Анджелес на Рождество повидаться с детьми от первого брака. Он повёл их в компьютерный магазин. Там ему бросилось в глаза, до чего непродуманно подается товар с точки зрения маркетинга. Дети поинтересовались, почему его это так волнует, и Скали признался, что собирается съездить в Купертино на встречу со Стивом Джобсом. Дети рати разинули от изумления. Они росли в окружении кинозвёзд, но Стив для них был настоящей знаменитостью. Это заставило Скали внимательнее отнестись к перспективе стать боссом самого Джобса. Непринужденная атмосфера, царившая в Apple, поразила Скалли, равно как и простота оформления офиса. Большинство сотрудников были одеты даже свободнее, чем обслуживающий персонал в Пепсико, заметил он. За обедом Джобс молча ковырял вилкой в салате, но когда Скалли признался, что большинство руководителей считает компьютеры сплошной головной болью, Стив дал волю красноречью. Мы хотим изменить отношение людей к компьютерам, вдохновенно вещал он. По дороге домой Скалли исписал 8 страниц размышлениями о том, как продавать компьютеры корпоративным и частным клиентам. Местами его план походил на студенческий конспект: подчеркнутые фразы, таблицы, графики, но главным было то, что Скали загорелся желанием продавать что-то поинтереснее газировки. Среди прочих предложений встречались и такие: Развивать мерчендайзинг в магазинах, чтобы увлечь покупателей и заставить поверить в то, что продукция Apple способна изменить их жизнь к лучшему. Уходить из Pepsi он пока не собирался, но Джобс его заинтриговал. Меня очаровал этот пылкий юный гений, и я решил, что неплохо бы познакомиться с ним поближе, вспоминает он. Поэтому, когда в январе 1983 года Джобс прилетел в Нью-Йорк на презентацию «Лиса», проводившуюся в отеле Карлайл, Скалли согласился встретиться с ним еще раз. Команда Apple немало удивилась, когда после целого дня пресс конференции к ним в номер явился нежданный посетитель. Джобс ослабил галстук и представил всем Скайли как президента «Пепси» и потенциального крупного корпоративного клиента Apple. Джон Коуч начал рассказывать Алиса, а Джобс периодически перебивал его комментариями, пересыпанными его излюбленными словечками невероятный и революционный. Он рассуждал, что новинка Apple изменит взаимодействие человека и компьютера. После презентации Скалли и Джобс отправились в ресторан Fo Seasons, воплощение могущества и стиля, созданное миссом Вандароа и Филиппом Джонсоном. Пока Джобс ел заказанное вегетарианское блюдо, Скайли описывал ему маркетинговые успехи Pepsi, к примеру, рассказывал, что рекламная кампания поколения Pepsi продвигала не товар, но стиль жизни и оптимистический взгляд на мир. Думаю, у вас есть все шансы создать поколение Apple. Заметил Скали и Джобс с радостью с ним согласился. Компания Pepsi бросает вызов, напротив, была нацелена в первую очередь на продвижение продукта и совмещала рекламу и пиар-мероприятия. Скали удалось добиться того, что появление нового продукта с нетерпением ждала вся страна. Джобс подумал, что именно этого они с Маккенной старались достичь для Apple. Разговор закончился ближе к полуночи. Это один из лучших вечеров моей жизни, признался Джобс, когда Скайли провожал его до отеля. Я вам передать не могу, до чего мне было интересно. Вернувшись домой в Гринвич-штат, Коннектикут, Скайли не мог заснуть. Общаться с Джобсом оказалось намного увлекательнее, чем вести переговоры с разливочными заводами. Разговор со Стивом дал мне стимул, пробудил давнее желание придумывать новые идеи, отмечал впоследствии Скайли. «Наутро ему позвонил Рош. Я не знаю, что вы вчера обсуждали со Стивом, но он в эйфории. В общем, ухаживание продолжалось. Скалли держался твердо, но потихоньку начинал сдаваться. Однажды в субботу в феврале Джобс прилетел на восточное побережье и на лимузине приехал в Гринвич. Новенький особняк Скалли с окнами от пола до потолка показался ему вычурным. Но Стиву понравились 300-фунтовые дубовые двери, выполненные на заказ. Они были настолько отлажены, что открывались, стоило тронуть их пальцем. Стив пришел в восторг, потому что, как и я, был перфекционистом, вспоминал Скалли. Чем дальше, тем больше он замечал в Джобсе качества, которыми гордился в себе. Со временем этот процесс принял опасный оборот. Обычно Скалли ездил на Кадиллаке, но инстинктивно угадав предпочтение гостя, взял у жены ее кабриолет «Мерседес 450 SL. Чтобы показать Джобсу штаб-квартиру Pepsi, занимавшую территорию площадью свыше 58 гектаров, настолько же роскошную, насколько скромным был офис Apple. Джобс усмотрел в этом воплощенное различие между молодой и дерзкой цифровой экономикой и гигантскими корпорациями из списка Fortune 500. Дорога велась среди ухоженных полей и через сад скульптур, где попадались шедевры Родена, Мура, Колдера и Джакометти. Привела к зданию из стекла и бетона, выстроенному по проекту Эдварда Дарелла Стоуна. У Ускали был просторный кабинет с девятью окнами, небольшой садик, потайная комната, собственная ванная и туалет, а на полу лежал персидский ковер. Когда Джобс увидел корпоративный фитнес-центр, его поразило, что для руководства предусмотрено отдельное помещение с собственным бассейном. Странно заметил он, Скали поспешно согласился. "Вообще-то я был против, сам я частенько тренируюсь в общем зале", пояснил он. Следующая встреча состоялась в Купертино, с заехал туда по дороге с проходивших на наговаях переговоров с руководством разливочных заводов Pepsi. Майк Мьюррей, главный маркетолог «Макинтош», взялся подготовить команду к приему высокого гостя, но понятия не имел о настоящей цели визита. В ближайшие годы «Пепсика» может заказать буквально тысячи компьютеров Mac, распинался он в письме сотрудникам. За последний год мистер Скалли и небезызвестный вам мистер Джобс стали добрыми друзьями. Мистер Скалли считается одним из лучших маркетологов среди руководства крупных корпораций. Так что давайте постараемся, чтобы ему у нас понравилось. Джобсу хотелось, чтобы Скалли, как и он влюбился в Маккентош. Этот компьютер значит для меня больше, чем все, что я когда-либо сделал, признавался он. И я хочу, чтобы вы стали первым, помимо сотрудников Apple, кто его увидит. Стив торжественно достал из пластикового пакета Мак и продемонстрировал его Скали, на которого театральная манера Джобса произвела не меньшее впечатление, нежели сам компьютер. В нем было больше от шоумена, чем от бизнесмена. Каждый его жест казался продуманным, словно он заранее все отрепетировал, чтобы добиться нужного эффекта. Джобс попросил Херцфельда и команду сделать особую заставку, чтобы позабавить Скалли. "Это золотая голова", сообщил им Стив. Вы не поверите, до чего он умен. Тот факт, что Скайли может заказать крупную партию Маккентош для Pepsi, мне показался сомнительным, признавался Херцфилд, но вместе со Сьюзен Каре придумал заставку с крышками и банками Pepsi, всплывавшими на экране вместе с логотипом Apple. Во время презентации Херцфилд так разошелся, что принялся размахивать руками, но на Скайли, похоже, его энтузиазм не произвел впечатления. Задал несколько вопросов, но казалось, ему все это не особо интересно, вспоминает Херцфельд. С Калиму не понравился. Он был очень неискренний, позер до мозга костей, говорил потом Херцфельд. Делал вид, что интересуется технологиями, но на деле ему было плевать. Он рекламщик, а значит, притворщик, как все рекламщики. Решающая стадия переговоров настала, когда Джобс в марте приехал в Нью-Йорк, чтобы перейти от слов к делу. Ухаживание должно было рано или поздно вылиться в головокружительный роман. "Я считаю, вы тот, кто нам нужен", сообщил он Скалли на прогулке в центральном парке. "Я хочу, чтобы вы работали у нас. Я могу многому у вас научиться. Стиву и прежде случалось встречать людей, которые стали для него непререкаемым авторитетом. Он неплохо изучил их сильные и слабые стороны и знал, как польстить Скалли". Его тактика сработала. "Он меня очаровал", признавался Скалли. Стив был одной из самых неординарных личностей из всех, кого я знал. Нас объединяла жажда творчества. Скай интересовался историей и повел Джобса в музей Метрополитен, чтобы убедиться, действительно ли он способен учиться у других. Я хотел проверить, как Стив поведет себя, если ему станут рассказывать о том, в чем он не разбирается, вспоминал Скай. Когда они бродили по залам Древней Греции и Рима, Скалли объяснил, чем скульптура архаичного периода VI века до нашей эры отличается от скульптур Перикла веком позднее. Джоб, казалось, впитывал его слова как губка. В университете он не проходил историю искусств, и ему нравилось слушать рассказы на эту тему. Я почувствовал себя учителем, встретившим блестящего ученика, вспоминал Скалли. Этот эпизод укрепил его в заблуждении, что они похожи. Я видел в Стиве свое зеркальное отражение в молодости. Я тоже был нетерпелив, упрям, заносчив и импульсивен. Мне в голову постоянно приходили идеи, зачастую взаимоисключающие. Как и Стив, я был нетерпим к тем, кто не дотягивал до моих требований. На прогулке Скайли признался, что на каникулах в Париже садился на левом берегу Сены с альбомом и рисовал. Если бы не занялся бизнесом, непременно стал бы художником. Джобс ответил, что если бы не компьютеры, он уехал бы в Париж и стал поэтом. Они дошли по продоу до магазина Colony Records на 49-й улице, где Джобс показал Скалли пластинки любимых музыкантов, в том числе Боба Дилана, Джоан Баес, Элли Фиджеральд и Джасмена, альбомы которых выпускал Windham Hill Records. На обратном пути они дошли до жилого комплекса Сан-Ремоно на углу Западной и парк и 74-й улицы, где Джобс планировал купить двухэтажный пентхаус. Решающий разговор состоялся на одном из балконов. Скайли сидел прижавшись к стене, потому что боялся высоты. Сперва обсудили зарплату. Я сказал, что хочу оклад в миллион млн долларов. миллион в качестве премии при поступлении в Apple и еще миллион при увольнении, если не сработаемся, вспоминает Скали. Джобс ответил, что все можно решить. Даже если мне придется заплатить из собственного кармана, заявил он. Мы с этим разберемся, потому что я еще не встречал человека лучше вас. Я считаю, вы идеально подходите Apple, а наша компания достойна самого лучшего. Еще Стив добавил, что никогда прежде не работал под началом того, кого вы по-настоящему уважал. И знает, что Скалли может многому его научить. Говоря все это, Джобс не сводил с него своего знаменитого немигающего взгляда. Скалли поразила, какие густые у Джобса волосы. Для проформы Скалли попытался было возразить. Он предположил, что они со Стивом могут остаться друзьями, и он будет периодически что-то ему советовать. Впоследствии Скалли вспоминал этот решающий момент. Стив опустил голову и уставился себе под ноги. Повисло неловкое тяжелое молчание. Наконец он произнес фразу, которая долго не давала мне покоя. Вы хотите до конца своих дней продавать подслащённую водичку или все таки решитесь попробовать изменить мир? Скалли почувствовал себя так, словно его ударили под дых. После такого оставалось только согласиться. Стив умел всегда добиваться своего. Он читал людей как открытую книгу и точно знал, что нужно сказать каждому, вспоминал Скалли. Впервые за четыре месяца я почувствовал, что не могу отказаться. Зимнее солнце садилось, они вышли из квартиры и через парк вернулись в отель.